Робин Гуд и Гай Гизберн. Леса и рощи светлым летом покрыты пышною листвою. Приятно слушать птичье пение, гулять широкою тропою и наблюдать, как с гор в долину спускается оленье стадо, располагается у рощи и наслаждается прохладой. Перевод Генриха Блонского. Робин Гуд шёл лесом, не разбирая дороги. Привычный пробираться через чащёбы, он ступал легко и бесшумно. Душа его пела, радуясь погожему солнечному дню. За душистым кустом вереска, на небольшой поляне, он заметил двух мирно пасущихся оленей. Не больше 10 шагов отделяло его от верной добычи. Но он хлопнул в ладоши, спугнув оленей и рассмеялся пусть себе живут. Сегодня в его хижине и без того нет места от добычи. И тут в эту идиллию ворвался стук копыт, раздававшийся с близ проходящей дороги. Молодой разбойник мигом очутился у обочины и притаился в зарослях, вскинув лук и поджидая незваного гостя. Но вместо предполагаемого рыцаря на сытом коне, Робин увидел, что по дороге мчится братец Стук. Весёлый грузный монах изо всех сил молотил ногами по бокам лошади, гоняя её галопом. "Куда ты так несёшься, брат Тук?" крикнул Робин, выходя ему навстречу. "Да мне Сорока на хвосте принесла вести. Час назад из Нотингема выехали сюда люди шерифа. Говорят, что вчера ты со своими молодцами пробрался в замок Гая Гизберна, что перебили вы всю охрану, освободили пленного рыцаря и захватили богатую добычу". «Теперь сэр Гай пожаловался шерифу, и тот снарядил за вами погоню. Придется уносить ноги по добру, по здорову». «Не горячись, святой отец», — широко улыбнулся в ответ Робин. «Лучше приходи вечером к моей хижине. Поделим добычу, как велит разбойничий закон». В самом деле, накануне Гай Гисборн, вернувшись со славной охоты, увидел спущенный мост и разбитые ворота своего замка. Двор был усеян телами его стражников, а в небе, чью мертвецов кружилось вороньё. Рядом догорали опустошённые сундуки и зияли пустотой взломанные амбары. Лишь маленькая замковая часовня стояла невредимой. На её дверях белел прибитый стрелой лист пергамента. Сэр Гай подъехал к часовне и, не слезая с коня, прочитал разбойничье письмо. «Теперь мой дом — Шервудский лес. Гай Гизборн, не ходи ко мне в гости без приглашения. Робин Гуд». «Скоро ты лишишься и этого дома», — Робин из Локсли, — тихо прошипел Гай Гизборн, сжав со всей мочи рукоять своего меча. «Все это было накануне». А теперь Робин Гуд простился с монахом-отшельником и бодро зашагал дальше по лесной чащеби, предвкушая встречу с друзьями. Не вдали пропела стрела. Э, да кто-то из них рядом. За деревьями тяжело рухнул убитый зверь. Привычно ступая своей неслышной походкой, Робин подошёл поближе и взглянул из-за деревьев на поляну. Это явно не лесной брат. Робин увидел лежащего в траве поверженного оленя. Под чрядом, опуская лук, стоял рыцарь в накинутой поверх доспехов конской шкуре. "Похоже, лесной закон писан только для саксов, а если норманны так лихо охотятся в королевском лесу", крикнул Робин Гуд, выходя на поляну. "Мне не нужен этот олень, Робин Гуд. Мне нужен был ты", с усмешкой сказал рыцарь. "Зачем я тебе понадобился? Разве ты знаешь меня, норман?" удивился Робин. Моё имя ответит на твой вопрос, сказал рыцарь. Я Гай Гизберн. Это имя многое объясняет, понимающе усмехнулся Робин. Уже давно пора нам скрестить мечи, и меня радует, что ты захотел честного боя. Честный или бесчестный будет этот бой, но тебе отсюда не уйти живым, Робин из Локсли воскликнул Гай Гизберн, выхватывая свой меч из ножен. «Что ж, я принимаю бой, сэр Гай!» — крикнул в ответ Робин Гуд и обнажил свой меч. И металл со звоном встретил металл. Враги в дикой пляске закружились по залитой солнцем поляне. Каждый из них рубился не на жизнь, а на смерть. Лес наполнился лязгом стали. Казалось, даже ветер перестал играть с листвой деревьев, улетев подальше от страшного танца смерти. Пот стекал по лицам, солнце уже клонилось к западу, и руки бойцов устали рубить. И вот, собрав все силы, они с такой мощью скрестили мечи, что переломили их до рукояти. Обломки посыпались в траву. Не теряя времени, Гай Гизборн выхватил нож, висевший у него на поясе, а Робин вытащил из колчана серебряную стрелу, зажав ее в руке, как охотничий нож. Враги вновь кинулись друг на друга. Полюбуйся перед смертью в Сэргай, какова серебряная стрела, что вручил мне шериф. Выдавил из себя Робин, стараясь выровнять дыхание. Как раз для такого оборотня, как ты. С этими словами он ударил Гая Гизберна туда, где доспехи не прикрывали ключицу. И стрела, не встречая преграды, сверху вниз до оперения вошла в тело, пронзив насквозь сердце. Гизберн опустился на колени, глаза его стали закатываться, и в предсмертном хрипе Робин услышал: "Будь ты проклят, Робин из Локсли. Я умираю, но мне весело от того, что сейчас умирает и твой друг, Малютка Джон, схваченный в Нотингеме". Гайгис Брун упал лицом в траву, и кровь, хлынувшая из его рта, обогрела нежные стебли молодой поросли. Он умер. А Робин Гуд снял с него лошадиную шкуру и доспехи, взял его охотничий рог, поднёс к губам и призывно затрубил.